Номер первый, душа моя <смех> Номер первый просто изумит тебя, папа Как ты думаешь, кто сделал мне предложение? Тут она смутилась, хотя начала очень весело Папа заглянул ей в лицо, потом опустил глаза, потом опять заглянул в лицо Нет, я никак не могу угадать Мистер Роксмит, папа Да что ты говоришь? Душа моя. Мистер Роксмит, папа. Что ты на это скажешь? А, а что ты ему на это сказала, душа моя? Конечно, нет. Ну, разумеется. Я высказала ему, почему я считаю этот поступок нарушением доверия с его стороны и оскорблением себе лично. Да, да, разумеется. Действительно, я и сам удивился. Как это он сунулся в воду, не спросясь броду? Разузнал бы сначала, что ли. Хотя, как подумаешь, он, кажется, всегда тобой восхищался. Восхищаться мной может любой извозчик. Очень возможно, душа моя. Ну, ну а номер второй. Ой, номер второй, папа, почти тоже, что и первый, хотя это и не так возмутительно. Мистер вот сделал бы мне предложение, если бы я ему позволила. Надо так понимать, милая, что ты не собираешься ему позволять Что ты? Конечно, нет Конечно, нет Мне он не нравится Этого уже достаточно? Нет, папа, этого недостаточно Ведь я тебе говорила, какая я стала корыстная и дряная девчонка Только потому и считается достаточно, что у него нет ни денег, ни клиентов, и ничего в будущем, ровно ничего, кроме долгов. А номер третий, милая? Номер третий, папа, гораздо лучше. О. Это великодушно, благородно, это просто прелестно. Миссис Бофин сама сказала мне по секрету, а никого правдивее и добрее ее я не видела в жизни. Она сказала, что они с мужем хотят, чтобы я сделала приличную партию. И если я выйду замуж с их согласия, они дадут мне хорошее приданое. Не плачь, не плачь, милочка. Это мне простительно расчувствоваться немножко, когда я вижу, что моя любимая дочь после всех ее разочарований. окружена таким вниманием и со временем, наверное, будет блистать в свете. Но ты сама, ради Бога, не плачь, не плачь. Я им обоим благодарен. Поздравляю тебя от всего сердца, душа моя.